Глава вторая. Куда утекает энергия? 35-летняя Лея, арт-директор и совладелец агентства дизайна и иллюстраций, была у меня на тренингах несколько раз. И не только у меня. Лея вообще любит ходить на тренинги, учиться на курсах, получать образование, в том числе дистанционное. Это любознательный и яркий творческий человек. Когда я вижу Лею, мне всегда хочется расправить плечи. Однажды после третьего тренинга с ее участием она подошла ко мне и сказала, что хотела бы прийти на личный коучинг. Я был очень рад, и так как мы много общались на тренинге, примерно понимал, о чем пойдет речь. Итак, Лея устроилась в кресле и начала: Мне исполнилось 40, а я все еще 40? удивился я. «А ваша малютка? Неужели и она подросла?» «На будущий год пойдет в школу», — улыбнулась Лея. «В том-то все и дело. Время идет, а я до сих пор ничего толком не добилась. Вместо того, чтобы работать в полную силу, прокрастинирую в соцсетях. Все теряю и забываю, ссорюсь с заказчиками. То часами вылизываю одну иллюстрацию, то вообще ничего не хочу делать и иду гулять. Кажется, если бы я могла только развлекаться, я бы так и делала» но на самом-то деле мне хочется работать. Я столько училась и глупо зарывать свой талант». «Но вы ведь, кажется, и не зарываете», — возразил я, «и делаете очень много, мне бы столько успевать. Если я не ошибаюсь, это ведь у вас вышла минувшим летом книжка чертовски смешных комиксов, да и клиентов, судя по всему, у вас вполне достаточно». «Да, но я-то знаю, сколько я трачу времени зря», — вздохнула Лея. Такое ощущение, что у меня не получается ни работать нормально, ни отдыхать. Батарейки как будто все время заряжены наполовину. Срочные заказы я, конечно, выполняю, хотя и тяну до последнего. А если бы раньше начала, могла бы лучше придумывать. Но стратегические проекты. Все думаю, вот бы сделать что-то крутое. А в итоге только мечты и всякие остроумные мелочи. Столько идей, и где они все, утонули в моей прокрастинации. И с выходными та же история. В пятницу думаю, завтра мы развлечемся на полную катушку. Сначала погуляем с ребенком и подружками в лесу, потом оставлю дочку няни и съезжу на новую выставку фотографий, а потом схожу на свидание. И в итоге что? Залипание в соцсетях и пара бокалов красного? предположил я. Да? Лев всплеснула руками. Вы все знаете, док. Так подскажите же, что мне делать? Ведь так и жизнь пройдет. Причины утечки энергии Лея очень точно определила состояние полузаряженных батареек, которое ее беспокоит. Это частая проблема, но проявляться и переживаться она может очень по-разному. Как лень, прокрастинация, недостаток мотивации. Очень хочу написать книгу, знаю, что это для меня важно, но почему-то не могу приняться за работу. Как зависимости и навязчивости. Залипаю в соцсетях, а если блокирую их, нахожу другие сайты или просто начинаю пережевывать в голове проблемы. Как высосанная кем-то или чем-то энергия. Когда начальник приходит, весь день потом не могу работать, не понимаю почему, ведь он вроде бы не орал. Как повышенная отвлекаемость. Энергии много, но она распыляется на мелочи, и я не могу выделить главное – сконцентрироваться. Главный признак дыры – Энергии у вас вроде бы немало, но регулярно получается так, что вы делаете значительно меньше, чем задумывали. Иногда вы можете отчасти проследить, на что разменяли день или неделю, но большая часть утечек остается загадкой. Многие сетуют на недостаточную силу воли, на плохую мотивацию, на проблемы с вниманием и другие психические функции. Другие винят вампиров, окружающих, начальника, сослуживцев, трудных клиентов – требовательного ребенка или мать, но на самом деле причины любой утечки энергии ⁇ неосознанное привычное чувство. Поясню, у каждого человека есть много чувств, существование которых от него скрыто. Эти смутные смешанные чувства бродят в нашем подсознании, изредка вырываясь наружу и давая о себе знать косвенным путем. Мы не осознаем большую часть наших чувств но это не значит, что неосознанные чувства не влияют на нашу жизнь. Наоборот, влияют, и очень сильно. Среди неосознанных чувств много привычных, таких, которые конкретный человек переживает чаще других. Они незаметно возникают по малейшим поводам и даже почти без повода. Вот в эти-то переживания и утекает наша энергия. Если научиться отлавливать и осознавать некоторые из своих привычных чувств, то можно увидеть и энергетические дыры. Далее мы познакомимся с некоторыми часто встречающимися привычными чувствами, которые становятся причиной энергетических утечек. Привычная обида. Обиду принято считать детским, инфантильным, стыдным чувством слабого человека, поэтому многие не хотят признаваться себе в том, что они часто переживают обиду. На самом деле кнопка привычная обиды иногда включается у каждого из нас. Ситуации, в которых она западает, могут быть самыми разными. Лидия тяжело переживает неблагодарность собственной семьи, для которой она очень много сделала. Теперь, помогая людям, Лидия не чувствует от этой деятельности никакого энергетического подъема. Она заранее переживает привычную обиду на то, что никто ей даже спасибо не скажет. Руслан боится знакомиться с девушками, потому что не хочет переживать отказ. В его профиле на сайте знакомств написано «Тех, кто хочет просто поглумиться, прошу идти лесом». Эти слова явно продиктованы привычной обидой. Вместо того, чтобы чувствовать интерес и подъем перед новыми знакомствами, Руслан испытывает спад энергии. «Ваша энергия часто уходит на чувство привычной обиды, если вы...» Имейте привычку мысленно оправдываться, спорить, объяснять, доказывать, пережевывать ситуацию. Часто сравниваете себя с другими, находите, что вас недооценивают, что вам полагается лучшая доля, чем есть у вас сейчас. Заранее злитесь на человека или сообщества, ожидая от них непонимания, равнодушия, враждебности или высмеивания. Избегайте общения по этим причинам. Привычный стыд. Это тоже очень распространенное чувство, сливающее энергию в дыру. Часто привычная обида и привычный стыд смешиваются в одно обидно-стыдное чувство. Все плохие, не любят меня, да и сам я недостойный и жалкий. Российская культура вообще поощряет стыд. Нас воспитывают стыдом. Мы охотно стыдим друг друга, грубо и тонко, прямо и косвенно. В результате с привычным стыдом связаны практически все важнейшие сферы человеческого существования. Секс и телесность, достижения и творчество, родительство, здоровье, возраст, отношения с деньгами и иерархические взаимодействия. Практически у каждого из нас есть ситуации, в которых мы испытываем привычный стыд. Кажемся себе недостойными, не такими, не нужными. Склонны заранее опасаться, что конкретный человек или группа людей посчитают вас некомпетентным, недостаточно годным и отвергнут. Сравниваем себя с другими не в свою пользу, по любым параметрам. Над Андреем часто смеялись в школе и вузе, поэтому он болезненно переживает любую возможность отвержения. Когда на его письмо долго не отвечают, Андрею начинает казаться, что он не такой, как надо, и у него мгновенно включается привычный стыд. Вместо того, чтобы просто подождать, Андрей бессознательно старается избежать стыда, забыть о нем и прокрастинирует. Энергия уходит впустую. Лиза стыдится своего тела. Любое упоминание об открытой одежде, пляжах, бассейнах, любые ситуации, в которых она может выглядеть не так, как ей хотелось бы, вызывают у Лизы приступ стыда и автоматические мысли, в которых она ругает себя. Конечно, на это самобичевание уходит много энергии. Чувство привычного стыда часто сопровождается мыслями, в которых мы неправомерно обобщаем свои плохие черты и обесцениваем хорошее. Я всегда. У меня ничего никогда. Я просто неудачник. Они хвалят меня, но просто не знают, что на самом деле я ничего не стою. Да и просто. У меня жирная задница, которая перевешивает и отменяет все хорошее, что я сделала или что у меня есть. Привычная тревога это очень понятная и тоже многим известная энергетическая утечка иногда обнаружить ее проще чем привычную обиду маша боится летать на самолетах обычно она не летает но в августе ей предстоит неизбежный перелет в сша и обратно несмотря на то что сейчас только апрель маша уже начала тревожиться и эта тревога отбирает у нее много энергии виталий сдал анализ который может подтвердить или опровергнуть неприятный диагноз Результаты придут спустя 7 дней, и Виталий знает, что все эти 7 дней он не сможет работать в полную силу. Но бывают и менее очевидные случаи. Некоторые из нас очень хорошо прячут от себя свою тревогу, делая ее полностью неосознанной. Возможно, вашу энергию съедает именно привычная тревога, если вы ненавидите отдыхать и делать паузы, стремитесь заполнить весь день полезной деятельностью. Почему-то не можете усидеть на месте, хотя настроение у вас не приподнятое, вас тянет пройтись, трудно сконцентрироваться. Тревогу можно поймать, если научиться проверять напряжение мышц. Часто человек в скрытой хронической тревоге зажимает и поднимает плечи, непроизвольно напрягает мышцы спины. Голос делается выше, речь убыстряется. Умение отлавливать и осознавать свою скрытую тревогу может помочь найти эту энергетическую дырку. Привычное раздражение. Чувство привычного раздражения не осознается нами почти никогда. Если человек и начинает осознавать, что дыра в его энергии находится именно в этой сфере, то обычно он говорит «Я слишком много суечусь и размениваю жизнь на мелочи. У меня столько обязанностей, что я просто не могу подумать ни о чем большем. Моя жизнь слишком беспорядочна, надо бы все как следует организовать». Метафорически это состояние привычного раздражения можно описать как «тучу мошек», от которых человек постоянно должен отмахиваться. Например, сторонники феминизма считают, что на женщине в семье обычно лежит большее ментальное бремя, чем на мужчине. Это означает, что даже если мужчина готов ей помочь, все равно помнить и увязывать воедино все мелочи для обеспечения жизни семьи, логистику, учебу и лечение детей, уход за вещами, домом – Приходится женщине. Именно на это, а не на собственно выполнение домашнего труда, и уходит большая часть ее энергии. А ведь женщины еще, как правило, и работают. Разумеется, чувство привычного раздражения возникает не только у женщин. Ощущение постоянной суеты, круговерти, беличьего колеса, паутины, неудобства или несвободы, которое вы испытываете в жизни, это и есть привычное раздражение. Собственно, раздражение – Это чувство, которое не дотягивает до злости. Оно возникает, когда вы ощущаете неудобство, дискомфорт, фрустрацию и не можете избавиться от их причины. У привычного раздражения могут быть и самые простые кнопки запуска, особенно если энергии в принципе не очень много. Вспомним предыдущую главу об астениках. Иногда раздражение может включаться, а энергия… Падать просто от того, что зимой приходится одеваться теплее и носить на себе более тяжелую одежду. Принцесса на горошине чувствует привычное раздражение от мелочей, но в ту же самую дыру может утекать и энергия безумно занятого трудоголика. Привычная беспомощность или дракон рядом. Это привычное чувство хорошо знакомо вам, если рядом с вами есть человек или люди, которые сосут из вас энергию. Например, начальник, незаметно обесценивающий плоды вашего труда. Или пара коллег, смеющихся за спиной. Или старшая родственница, способная одним телефонным звонком испортить настроение. На самом деле вашу энергию сосут не они. Энергия уходит на те привычные чувства, которые возникают у вас при общении с этими людьми. Как я однажды сформулировал, энергетических вампиров не существует, но есть драконы. Драконами я называю людей, с которыми вам почти всегда бывает трудно. Общаясь с драконом, вы непрерывно уворачиваетесь, чтобы он не обжег вас или не съел. Драконы бывают разные. Гневные, обесценивающие, пассивно-агрессивные. Такой дракон может уничтожающе молчать три дня, в то время как вы будете беситься в тщетной попытке войти с ним в контакт. И другие. Дракон всегда вызывает у вас интенсивное чувство – Злость, тревогу, в конечном итоге беспомощность, ведь деться от дракона некуда, а изматывает он порядком. Вот в эти чувства, как в дыру, и уходит ваша энергия. Привычное желание быстрого вознаграждения. Строго говоря, это не чувство, но я внес его в список энергетических дыр, потому что именно его быстрее всего обнаруживают в себе те, кто жалуется на лень и прокрастинацию. Механизм прост. Нашему мозгу требуется регулярно испытывать чувство удовлетворения сделанным. Но когда вы совершаете сложную работу, чувство удовлетворения может надолго откладываться. Если при этом мы еще и полны других привычных чувств, вызывающих у нас дискомфорт, ситуация становится критической, и мозг начинает искать привычные быстрые способы получить нужные вещества. Такими способами могут стать еда, особенно сладкая, Чай и кофе, алкоголь, получение и обработка простого контента, соцсети, видео, сериалы. Именно так возникают и усиливаются зависимости и навязчивости, прежде всего зависимость от гаджетов. Мозг просто не может выбрать более сложную еду, потому что ему нужно быстрое удовольствие, на которое он не будет тратить энергию. Постепенно он отвыкает от более сложных способов получения удовлетворения всегда предпочитая простые дофаминовые кнопки. Говоря только о дофамине, я сильно упрощаю. Но здесь я не ставлю себе задачи, исчерпывающе объяснить нейрофизиологический механизм происходящего. Это похоже на ту проблему, с которой ко мне приходили молодые парни, когда я был сексологом. Эрекция от мастурбации подпорно у них была куда более стойкой, потому что в обычном сексуальном взаимодействии с партнёром трудно достичь той же степени интенсивности ощущений и быстрого удовлетворения. Мозг выбирает гарантированный путь к цели. Если речь не о сексе, а о работе и отдыхе, то получается, что обилие привычных энергоемких чувств приводит нас к тому, что у нашего мозга не хватает энергии выбирать сложную деятельность и дожидаться удовлетворения долга. Вознаграждение должно быть немедленным, иначе мы начинаем испытывать фрустрацию – Наши дыры открываются, и энергия утекает еще быстрее. Ищем дыры вместе. «Это полный список дыр?» – деловито спросила Лея. «Или есть еще?» «Список, как всегда, открытый», – сказал я. «Поделитесь, что вы нашли?» «Моя дыра называется «привычная зависть», – призналась Лея. «Когда я засиживаюсь в интернете, я просматриваю инстаграм-аккаунты людей, которым втайне завидую». Причем я даже не всегда понимаю, почему я завидую им. Если рассудить здраво, то я ничем не хуже их. И жизнь у меня такая же яркая, и нарисовать могу не хуже. Но мне почему-то вдруг начинает казаться, что вот у них-то жизнь настоящая, а у меня поддельная или игрушечная. Что они, эти люди, молодцы, истинные творцы, открытые, искренние, человечные, сильные, преодолевают препятствия, а я слабая и нелепая. «Очень интересно, ли, Расскажите, как именно ваша энергия утекает в эту дыру?» «Ну, у меня есть закладки. Каждый день я открываю их и отслеживаю, как поживают жертвы моей зависти». Она рассмеялась. «Если у них происходят какие-то грандиозные события, они мужественно борются с болезнью, едут в Чили отмывать пингвинов от нефти, у них выходит книга, то я падаю духом и начинаю ругать себя за то, какая я вялая и никчемная. На это уходит время, а от того, что я расчесала свой негатив, у меня снижается мотивация к творчеству. Мы продолжили поиски дыр. Лея обнаружила у себя дыру стыда, которая у нее приняла форму страха провала. Я каждый раз боюсь, что заказчики посчитают меня полной идиоткой, и мне стоит большого труда снова начать работать, если я слышу критические замечания. Затем нашлась и привычная обида. Лея рассказала, как ссорится с заказчиками, вспыхивает, потом стремится к примирению, но обида остается. «Я творческий человек, но вынуждена идти на компромисс, в то время как люди совсем не понимают, как на самом деле все должно выглядеть». Привычное раздражение тоже оказалось знакомо Лее. «Посмотрите, как выглядит мой блокнот. На завтра 18 дел, все вперемешку, расставить приоритеты нет никакой возможности». Встреча с заказчиком, который в пятый раз просит поиграть со шерифтами. Проверить у дочки реакцию манту. Забрать из доставки обувь, а то уедет обратно на склад. Не забыть отрисовать очередную серию нашего комикса. Написать в блог. Позвонить подруге, она живет в другой стране. Надо выбрать время встретиться. Вроде все нужное и правильное. Но я барахтаюсь в этих мелочах. все время что-то кому-то должна и не могу ни от чего отказаться. Это и вызывает чувство раздражения. Ну а привычное желание быстрого вознаграждения Лея назвала своим коронным номером. «Да это же то, что я делаю каждый день. Чем больше остальных дырок, тем больше я прокрастинирую в соцсетях. Причем я перепробовала все, блокировала любимые сайты. Но это не помогает, я просто перехожу на другие. А чем больше я сижу в Инстаграм и Фейсбук, тем сильнее чувствую зависть к людям, у которых яркая, насыщенная жизнь. Вот у них-то все идет как по маслу, а мне и начинать нечего». Тем более, что я и так утопаю в мелочах, и мне не сосредоточиться на по-настоящему великих делах. Получается порочный круг. Задаю вопрос, какую роль в этом играет алкоголь. «В принципе, я не превышаю того количества, которое ВОЗ считает нормой», – усмехается Лея. «Но ритуал пары бокалов вечером у меня определенно сложился. Иногда я беспокоюсь по этому поводу, потому что сон нарушается и с утра работоспособность около ноля». Большинство людей, как и Лея, имеют много связанных между собой дырок, в которые утекает энергия. Система дыр у каждого индивидуальна. Характерно, что заделать только какую-то одну дыру невозможно. Процесс заделывания дыр никогда не имеет конца. Но это не значит, что усилия будут тщетными. Надо лишь правильно взяться за дело. Чтобы уменьшить энергетические дыры, нужно... Нащупать, ощутить, какие чувства их вызывают. Позволить себе пережить эти чувства. Постоянно стремиться к тому, чтобы чувства не застревали, не уходили в бессознательное и не влияли на ваше повседневное поведение. Далее мы рассмотрим эти техники подробнее.